Глава девятая Те, кто хорошо знает Бертрама Вустера, говорят, имея на то все основания, что моя душа наделена большим запасом жизненных сил. И потому, даже в самых неблагоприятных обстоятельствах я обычно поднимаюсь в высшие пределы, как бы ни были тяжелы удары судьбы. Меня не упрекнешь, что я склоняю голову и предаюсь унынию. Однако, когда я двигался к библиотеке, где должен был выполнить навязанную мне отвратительную миссию. По моему виду, можно было догадаться, что жизнь обошлась со мной довольно круто. У меня нет ни малейшего желания это скрывать. Я еле передвигал ноги, и, казалось, они налиты свинцом. Так, вроде бы, принято говорить. Стифи сравнила предстоящую мне операцию с визитом к донтисту. Но, приближаясь к упомянутой двери... Я чувствовал себя как в школьные времена, когда шёл к директору получать взбучку. Вы, конечно, помните, как я однажды вечером спустился тайком в кабинет преподобного Обри Ап Джона за печеньем. И вдруг оказался нос к носу со старым чёртом. На мне не внушающая полосатая пижама, он в костюме и смотрит на меня точно удавный кролика. В тот вечер, прежде чем отпустить меня, Он назначил мне свидание на завтра в половине пятого на том же месте, и сейчас я почти так же холодел от страха, как в тот далекий день моего детства. Я постучал в дверь, и голос, который трудно было принять за голос человека, пригласил меня войти. Единственная разница заключалась в том, что преподобный Обри сидел в кабинете один, а вот сэр Уоткин Бассетт был окружен компанией друзей». Когда я поднес руку к дверной панели, мне послышался гул голосов, а войдя, я убедился, что слух не обманул меня. За столом сидел папаша Бассетт, рядом стоял полицейский Иустас Олдс. Если раньше сердце у меня замирало, то при виде этой парочки заколотилось как сумасшедшее. Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь приставать перед мировым судьей, но если доводилось, вы подтвердите, что это не забывается. И если... «Спустя какое-то время вы вдруг видите сидящего за столом мирового судью, а рядом с ним стоит полицейский. Вы вследствие неизбежно возникающих ассоциаций испытываете легкий шок и теряете присутствие духа». Старикашка Бассет бросил на меня острый взгляд, от которого сердце совсем зашлось. «Да, мистер Остер. И а, а, могу я поговорить с вами? Поговорить со мной?» «Я видел, что в душе у сэра Уоткина Бассета борются непреодолимая неприязнь к вустерам, которые грозят заполонить его святая света их и чувство долга по отношению к гостю». «Наконец, последнее взяло вверх». «Ну, что же, то есть, если вы действительно...» «Да, конечно, садитесь, пожалуйста». Я сел и почувствовал себя гораздо увереннее». «В суде вы обязаны стоять». Старый хрыч метнул в мою сторону взгляд, не краду ли я ковер, и снова обратился к полицейскому. «Ну что ж, Олдс, думаю, мы все обговорили». «Очень хорошо, сэр воткин «Вы уяснили, что я прошу вас сделать?» «Да, сэр». «Что же касается другого дела, я вникту в него со всем вниманием». Помня о высказанных вами подозрениях. Будет проведено самое тщательное расследование. Ревностный служака удалился, громко топая. Старикашка Бассетт принялся перекладывать бумаги на столе. Потом скосил на меня глаз. — Мистер Уостер, это был полицейский Оудс? — Да, вы его знаете. — Я его видел. — Когда... Сегодня днём, а позже нет. Вы совершенно уверены? Да совершенно. Хм. И снова взялся за свои бумаги и потом завёл другую пластинку. Мы были очень огорчены, мистер Востер, что вы не остались с нами в гостиной после ужина. Конечно, такое признание слегка обескураживало. Не может же человек хоть сколько-нибудь деликатный признаться хозяину дома, что бегает от него, как от прокаженного. Вас очень не хватало. В самом деле, я огорчен, очень огорчен. У меня немного разболелась голова, и я пошел к себе отдохнуть. Понятно. И все время оставались у себя. Да, а вы случайно не вышли прогуляться и подышать свежим воздухом. «Очень помогает при головной боли». «Нет, я все время лежал». «Понимаю. Однако странно. Моя дочь Мадлен говорит, что дважды заходила к вам после ужина, но вот комната была пуста». «В самом деле она не застала меня?» «Нет. Наверное, я был в другом месте. Вот та же самая мысль пришла в голову и мне». А, -а, а Вспомнил! Я действительно выходил два раза!» «Ясно!» Он взял ручку и нагнулся над столом, постукивая ручкой по указательному пальцу левой руки «Сегодня вечером кто-то похитил каску у полицейского Оутса», сообщил он, меняя тему «Да вы что! Вот представьте себе!» К сожалению, он не разглядел злоумышленника. Не разглядел? Нет. В тот миг, когда совершалось преступление, он сидел к негодяю спиной. Конечно, трудно разглядеть злоумышленника, если сидишь к нему спиной. Да уж, да. В разговоре наступила пауза, и хотя мы вроде бы соглашались друг с другом по всем пунктам, я по-прежнему чувствовал, что обстановка напряжённая, и попытался разрядить её байкой, которую помнил ещё со времён «Инстату Пупелари». Это по-латыни, это ну, со времён студенчества. «Так и хочется спросить. Квиз кустодит, ипсос кустодес. Что скажете?» «Прошу прощения!» — это так и древние римляне шутили, — объяснил я. «Квиз» — кто? «Кустодиэт» — охранит. ипс кустодес. «Самих стражников». Довольно смешно, я считаю. Продолжал я, разжевывая шутку, чтобы его сходный умишка мог, наконец, уразуметь смысл. «Человек охраняет людей, чтобы у них никто ничего не украл» а кто-то приходит и грабит самого охраняющего. А, теперь понял. Что ж, могу допустить, что человек с определенным складом ума способен усмотреть в произошедшем нечто забавное. Но уверяю вас, мистер Уустер, что я, как мировой судья, не разделяю подобную точку зрения. Я подхожу к делу, со всей возможной серьезностью, и когда преступник будет пойман и взят по стражу, я использую все доступные мне средства, чтобы добиться от него признания моих взглядов единственно правильными. Мне все это очень не понравилось. Охватила неожиданная тревога за судьбу старого друга Пинкера. А «Скажите...» А какое наказание его, по-вашему, ждет? «Ценю вашу любознательность, мистер Устер, но в данный момент я не готов поделиться с вами своими соображениями. Могу так сказать, повторив слова покойного лорда Асквита. Поживем, увидим. Возможно, вы очень скоро сможете удовлетворить свое любопытство». «Мне не хотелось бередить старые раны. Я всегда был склонен считать, что пусть мёртвое прошлое хоронит своих мертвецов. Однако подумал, что подсказка не повредит. Вы оштрафовали меня на пять фунтов», — напомнил я. «Вы уже изволили сообщить мне об этом нынче», — ответил он и облил меня холодом сквозь стёкла пенсна. «Но, если я правильно понял, нарушение закона, которое привело вас ко мне на скамью подсудимых в полицейском суде на Бошер-стрит, было совершено вечером в день ежегодных гребных гонок между восьмерками Оксфордского и Кембриджского университетов, когда власти по традиции смотрят сквозь пальцы на некоторые вольности. В нынешнем же деле не существует смягчающих вину обстоятельств». И когда я буду судить преступника, нагло похитившего у полицейского Олдса государственную собственность, он без сомнения не отделается всего лишь штрафом. «Неужели в тюрьму посадите?» «Я сказал, что не готов делиться с вами своими соображениями по этому поводу. Ну уж, коль скоро мы зашли с вами достаточно далеко в обсуждении дела, я поделюсь». «На ваш вопрос, мистер востер я могу дать лишь утвердительный ответ». Гробовое молчание. Он по-прежнему стучал концом ручки по указательному пальцу, а я, если память мне не изменяет, принялся поправлять галстук. Расстроился я ужасно. Бедняга Пинкер, его вот-вот заключит в темницу, ведь я его друг». «Меня кровно волнует его судьба, его карьера, но вот как тут не волноваться?» «Ничто так не мешает продвижению священника вверх на избранном поприще, как отбывание сроков в каталажке». Бассет положил ручку. «Ну-с, мистер Остер, вы, кажется, хотели поведать мне, что привело вас сюда». «Я слегка вздрогнул». «Не не подумайте, что я забыл о миссии, которую явился выполнить. Просто все эти малоприятные разговоры отодвинули ее на периферию сознания, и столь грубое напоминание о ней немного травмировало меня. Я понимал, что прежде чем приступить к главному, необходим предварительный обмен репликами. Если отношения между двумя собеседниками натянутые... Не может один просто брякнуть другому, что хочет жениться на его племяннице Конечно, если он обладает чувством такта А густеры своим тактом всегда славились Ах, да, конечно, спасибо, что напомнили Не за что Мне просто захотелось заглянуть к вам и поболтать Понятно Теперь нужно было деликатно подойти к теме И я этот подход нашел э, Скажите, мистер Уоткин Вы когда-нибудь задумывались о любви? Это я положил первый мяч, удар по которому, как я надеялся, приведет к доверительному разговору. Э, простите, о чем? О любви. Вам доводилось размышлять об этом предмете? Вы что же, пришли ко мне болтать о любви? Да, именно о ней. Не знаю, заметили ли вы одну удивительную особенность. Она буквально окружает нас. От нее никуда не скрыться. Ну, от любви, то есть. Куда ни повернись, она тут как тут переполняет все живое. Совершенно поразительно. Возьмите, к примеру, тритонов. «Мистер ростер вам кажется нехорошо». «Нет, благодарю. Благодарю вас. Я отлично себя чувствую». «О чем бишь я?» «Ах, да, о тритонах». «Вы не поверите, но Гасси Финг Ноттл рассказывал мне, что в сезоне спаривания они влюбляются как безумные. Выстраиваются в ряд и буквально часами машут хвостом перед своими избранницами. также и морские звезды. Ну, подводные черви от них тоже не отстают». «Мистер Уостер!» «И даже, как утверждает Гасси, ленточные водоросли». «Вы удивлены?» «Я тоже удивился, но он уверяет, что это истинная правда». «Убей меня, Бог, если я смогу вам объяснить, на что надеется влюбленная морская водоросль!» Но в полнолуние она тявственно слышит зов любви и откликается на него всем своим существом. Наверное, ее вдохновляет мечта – Что ею будут восхищаться все остальные морские водоросли Которые, несомненно, испытывают на себе чары полнолуния Как бы то ни было, я хочу сказать, что луна сейчас почти полная И уж если она оказывает такое влияние на лимточные водоросли Можно ли обвинять человека, например, меня, что он тоже не устоял? Боюсь, неужели у кого-то повернется язык? Решительно наступал я и для убедительности добавил «Ответьте по совести!» Но в его глазах не зажегся ответный блеск понимания. Он смотрел на меня все тем же тупым взглядом, будто он баран, а я новые ворота. «Боюсь, мистер Вустер, вы сочтете мой ум недостаточно острым, я никак не могу взять в толк, о чем вы...» «Ведете речь, ну вот хоть убейте!» «Вот теперь настало время нанести ему сокрушительный удар!» И я вдруг с радостью обнаружил, что той трусливой дрожи, которая начала меня бить еще в спальне Стифи, нет и в помине. «Не скажу, чтоб я обрел прежнюю галантную развязность!» в обхождении и сумел в случае необходимости с должным высокомерием сбить щелчком в пылинку с драгоценного кружева барабанской манжеты, однако чувствовал себя вполне спокойно и уверенно. Моё волнение улеглось, потому что я знал. Через минуту-другую я подложу под старого храча динамитную шашку, и он усвоит урок, что жизнь состоит не из одних только сплошных удовольствий. Если мировой судья содрал с вас пять фунтов в наказание за безобидную мальчишескую шалость, хотя по справедливости было бы вполне довольно погрозить вам пальцем и укоризненно покачать головой, принято думать, что сейчас он начнет извиваться, как угорь на горячей сковородке. Я... Э, я виду речь о себе и Стифе. А Стифи? Ну да, Стефани?» А Астефани? Вы имеете в виду мою племянницу. Совершенно верно, вашу племянницу Сарводкин произнёс я подобающим в столь торжественных обстоятельствах тоном. «Сэр Воткин. Я имею честь просить руки вашей племянницы. вы как вы сказали? Я имею честь просить у вас руки вашей племянницы -ни Ничего не понимаю Да что ж тут понимать Я хочу жениться на Стифе Она хочет выйти замуж на за меня Теперь уразумели Ну вспомните о ленточных водорослях Никому бы и в голову не пришло, что я охочусь за ее деньгами У нее их просто не было «После слов прошу руки вашей племянницы, он вылетел из кресла, как фазан из кустов. Сейчас он снова в него опустился и начал обмахиваться ручкой. И казалось, что он постарел лет на десять». «А она хочет выйти за вас замуж?» «В общем, да. Но я даже не знал, что вы знакомы». «О, мы знакомы давно». «Сколько раз мы, если можно так выразиться, прогуливались под сенью строй? Ещё бы мне не знать Стефи. Ну, как же, если бы я не был с ней знаком, разве я захотел бы на ней жениться? Ну, посудите сами!» Он, видимо, согласился, что это резонно. Умолк, сидел не шевелясь и тихо постановал. Я снова вспомнил о правилах хорошего тона. Вы не потеряете племянницу, сэр Уоткин Напротив, у вас появится племянник Да на кой черт он мне, этот племянник? Ну, собственно, чего и следовало ожидать Он встал И беспрестанно повторяя О, боже мой, о, боже мой, боже мой Подошел к камину И неверной рукой нажал кнопку звонка Потом вернулся к столу и сжал голову руками. Появился дворецкий. «Ватерфилд!» – обратился к нему сэр Уаткин хриплым шепотом. «Найдите мисс Стефани и скажите, что я хочу поговорить с ней!» Наступила сценическая пауза. Но не такая длинная, как можно было бы ожидать. Стефи появилась минуту спустя, не больше. Думаю, она пряталась где-то поблизости, с нетерпением ожидая приглашения. Впорхнула к нам веселая такая, счастливая. «Вы хотели видеть меня, дядя воткин «А, Берти, привет. Добрый вечер». «Добрый вечер. Я и не знала, что вы здесь. Обсуждали с дядей Уоткином что-нибудь интересное?» Старик Бассет вышел из ступора, в котором пребывал, и издал звук, напоминающий предсмертное кряканье утки – «Интересное не то слово!» Он провел языком по бледным до синевы губам. «Мистер Устер только что объявил мне, что хочет-то тебе жениться!» «Должен признать, эта барышня превосходно сыграла свою роль!» Она с изумлением посмотрела на него, потом... С точно таким же изумлением посмотрела на меня, стиснула руки, по-моему, даже покраснела Берти, неужели? Старик Бассет сломал ручку пополам Я все ждал, когда это произойдет Ах, Берти, я так польщена Польщена? Я уловил в ее голосе нотку недоверия Ты сказала польщена? Ну, конечно, ведь это величайший комплимент, который мужчина может сказать женщине Все великие умы так считают Я бесконечно горда и благодарна Но, м -м, Берти, дорогой, прошу вас, не сердитесь на меня Увы, это невозможно Я всегда считал, что лишь чудодейственные эликсиры Дживса Способны так лихо извлекать нас из глубин небытия Но вот слова Стифи «Возвратили бассы так жизни еще быстрее!» «Только что! Перед нами был сломленный жизнью дряхлый старик! Он весь сник, съежился, скукожился в кресле, и, казалось, никакая сила его не поднимет!» И вдруг вскочил, глаза засверкали, на губах появилась улыбка. В сердце ожила надежда. «Невозможно! Ты, ты, ты что, не хочешь за него замуж?» нет «Ну, он сказал, что хочешь». «Наверное, он говорил о ком-то другом». «Нет, Берти, дорогой, это невозможно, понимаете? Я люблю другого». Старик Басса так и дернулся. «Другого? К -к -к Кого же?» «Самого необыкновенного человека в мире». «У него, надо полагать, есть имя. Его зовут Гарольд Пинкер». «Гарольд Пинкер?» «Пинкер? Я знаю только одного Пинкера, это...» «Священник, правильный-то он!» «Ты любишь священника?» Ах, Воскликнула Стефи и закатила глаза с восторженным видом, напомнив мне тетю Далию, как когда та произносила похвальное слово «шантажок». «Мы уже несколько недель как тайно обручены». Судя по выражению, которое появилось на физиономии папаши Бассета, он не склонен был отнести это сообщение к числу радостных. Брови его сошлись в ниточку, как у посетителя ресторана, который заказал порцию устриц и, проглотив первую, обнаружил, что они не слишком свежие. Я понял, что Стиффи проявила глубокое знание человеческой натуры, «Когда сказала мне, что просто так прийти к дядюшке и сказать о помолвке нельзя, надо его сначала хорошенько подготовить». Несомненно, он разделял предубеждения всех родителей и ближайших родственников, что священник – незавидная партия. «Дядя Уоткин, милый, в вашем распоряжении имеется приход. Мы с Гарольдом и надеемся, что вы отдадите этот приход ему, и тогда мы сможем сразу пожениться». «Вы же понимаете». Ему будут и не только больше платить, а начнет делать карьеру. И сможет многого достичь. До сих пор Гаррент играет вторую скрепку. Он младший священник и не может развернуться. Ну, дайте ему приход. И посмотрите, как сразу же проявятся его таланты. Поверьте, стоит ему взяться за дело, как он очень скоро поднимется на самую высокую вершину. Она... «С девичьей восторженностью витала под облаками, но вот старикашка Бассет не проявлял ни тени девичьей восторженности. То есть, конечно, было бы очень странно, он ведь не барышня, но факт остаётся фактом, не проявлял и всё тут. Смешно. Почему? Я и во сне. Но почему же?» Во-первых, ты слишком молода Ой, какая чепуха Три мои подруги, с которыми я училась в школе, вышли замуж в прошлом году Я древняя старуха по сравнению с нынешними невестами, которые прямо из колыбели идут к алтарю Папаша Бассет стукнул кулаком по столу и угодил, как я с радостью заметил, в лежащую острым концом вверх кнопку От боли он в бешенстве проявел Все это безумие, бред, выкинь из головы И слышать об этом не желаю Но что вы имеете против Гарольда? Против него лично я ничего не имею Он, кажется, ревностно выполняет свои обязанности И в приходе его любят Он прелесть, очень может быть Он играл в регби в сборной Англии Очень может быть На теннисном корте ему нет равных охотно верю. Но всё это не резон, чтоб он женился на моей племяннице. Какими средствами, кроме жалования, он располагает, если, конечно, располагает? Доход около 500 фунтов в год. Э, и но смеешься А по-моему, это совсем неплохо. 500 фунтов очень хорошие деньги, если хотите знать. И потом, деньги не имеют никакого значения. О, еще как имеют. Вы в самом деле так думаете? Конечно. Ты должна рассуждать здраво. Ну что ж, я буду рассуждать здраво. Если вы хотите, чтобы я вышла замуж из-за денег, я выйду замуж из-за денег. берти «Я согласна! Пусть ваш портной снимает мерку для свадебного костюма!» Ее слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. «Старикашкин возглас! Что?» «И мой крик! Вы с ума сошли!» Одновременно взлетели в воздух и оглушили всех. Причем мой вырвался из самого сердца и содержал еще больше лошадиных сил, чем его». Я был в полном ужасе. Жизнь научила меня, что от женщин следует ожидать всего. И я не исключал, что Стиффи в ходе боевых действий выкинет этот смертельный номер в качестве отвлекающего маневра. В маневрах я никогда не научусь разбираться. Прошлым летом в Бринкли-Корт я совсем запутался. Что ни шаг, то маневр. «Берти купается в деньгах, и, как вы убеждены...» «Вустеровские миллионы – далеко не худший выбор». «Конечно, Берти, дорогой, я выхожу за вас только потому, что хочу сделать вас счастливым. Но я никогда не полюблю вас так, как люблю Гарольда. Однако раз дядя воткин так решительно настроен против него...» Старик Бассет снова стукнул кулаком по кнопке, но на сей раз даже не заметил боли. «Мое, дорогой дитя, говори глупости, ты ошибаешься». Ты просто не поняла меня. Я вовсе не настроен против этого молодого человека Пинкера. Он мне нравится. Я, я его уважаю. Если ты действительно уверена, что будешь с ним счастлива, я никогда не встану на твоем пути. Пожалуйста, выходи за него замуж. Ой, а что касается другого претендента, больше он ничего не сказал. Лишь поглядел со страхом. Потом отвел глаза, словно он при виде меня лишился остатка и без того иссякших сил. Однако вскоре опять метнул в мою сторону беглый взгляд. Наконец закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, хрипло дыша. Я решил, что мне тут больше делать нечего и потихоньку выскользнул вон. Когда я закрывал двери, Стифи его радостно тормошило, а он безвольно покорялся ее объятием. Когда имеешь дядюшка человека, подобного сэру Уоткину, трудно ожидать, что он будет долго терпеть объятия племенницы. Через минуту Стифи вылетела из библиотеки и снова закружилась. Он гений, он гений, он гений, он гений, он гений, он гений, пропела она, делая в воздухе разные движения руками и выказывая прочие признаки бьенеттл. «Я о Джейфсе», — пояснила она, как будто заподозрила, что я могу отнести ее слова к старому хрычу Бассету. но разве он не сказал, что успех обеспечен?» «Сказал». «Разве он не оказался прав?» «Оказался, Берти!» «Берти, а Джейфса можно поцеловать?» разумеете нет». «Ну, тогда поцелую вас». «Нет-нет, благодарю. Мне от вас нужно одно, мисс Бинг, блокнот». «Но я непременно должна кого-нибудь поцеловать! Не целовать же мне Юстаса Оуса, черт возьми!» Вот тут она осеклась. Веселье на физиономии поубавилось. «Юстас Оус», – задумчиво произнесла она, «в водовороте нынешних событий я о нем и забыла. Кстати, совсем недавно я как раз дожидалась на лестнице, Как это же разразится скандал. Мы с ним обменялись двумя-тремя реплики. Мы с ним обменялись двумя-тремя репликами. И поверьте, Берти, его настроение мне очень не понравилось. Где блокнот? Господи, дался вам этот блокнот. Я говорю о Юстасе Оутсе. И о том, что мне не понравилось его настроение. Он считает, что это я украла каску. «Чего?» «Да он просто уверен. Я подозреваемый номер один. Сказал мне, что читает много детективных романов, а в них следователь первым делом определяет, у кого был мотив совершить преступление, потом у кого была возможность, и, наконец, собирает улики и объявил все тем же возмутительно наглым тоном» каким отчитывал меня Давича за поведение Бартлумью и нанес мне кровную обиду. Я ему этого не спущу. Он объявил, что мотив у меня был. И возможность тоже, поскольку он видел меня на дороге незадолго до того, как было совершено преступление. Что касается улик, как вы думаете, что он мне показал? Мою пертяку! Он поднял ее на месте преступления, когда измерял отпечатки шагов. Высматривал, нет ли сигаретного пепла, и бог знает, чего он там еще искал. Вы помните, Гарольд принес мои перчатки. Но оказалось только одна, другую он, наверное, обранил, когда тянулся за каской. Ну вот, в очередной раз Гарольд Пинкер продемонстрировал миру, какой он растяпа. Тупая боль буквально раздавила меня, и казалось, что чья-то сильная рука огрела меня по темени дубинкой. Какие дьявольски хитроумные способы постоянно изобретает этот болван людям на погибель? Да уж, еще бы ему да не обронить. Что значит, еще бы ему да не обронить? Ну и ты обронил да? Одно дело сказать обронил, и совсем другое еще бы ему да не обронить. И к тому же таким гносным, издевательским, высокомерным тоном, как будто вы самый знаменитый иллюзионист. Не понимаю, Берти, почему вы всегда критикуете бедного Гарольда? Мне казалось, вы его друг, да я люблю его как брата. Но это не мешает мне считать, что из всех тупоголовых нескладёх, которые когда-либо читали проповеди об амореях и назореях, он самый безнадёжный олух. Он далеко не так безнадёжен и туп, как вы. По самым доброжелательным оценкам, он в двадцать семь раз тупее и безнадёжнее меня. Его тупость начинается там, где кончается моя – «Может, вы сочтёте, что это сильно сказано, но он ещё тупее и безнадёжнее, чем Гасси?» Она с видимым усилием подавила вспыхнувший гнев. «Ладно, оставим это. Важно другое. Юстас Оутс идёт по моему следу, и я должна, не теряя времени, найти для его каски более надёжное хранилище, чем мой комод. Я и оглянулся. Не успею, как полиция наглянет, обыскивать мою комнату». Как вы думаете, где ее лучше спрятать? Я со скукой отмахнулся от ее глупостей. А, к чету, сами шевелите извилиными. Вернемся к главному вопросу. Где блокнот? Господи, Берти, да чего вы мне надоели со своим блокнотом? Неужели вы не способны ни о чем другом говорить? Не способен. Где он? Вы будете смеяться, когда узнаете. На моём лице застыло каменное суровое выражение. «Возможно, я когда-нибудь снова обрету способность смеяться. Для этого мне надо уехать подальше от этого дома ужасов. Но чтобы я засмеялся сейчас, не найдитесь. Блокнот где? Ну уж, если вам так хочется знать, пожалуйста. Я положила его в серебряную корову». «Наверное...» Всем приходилось читать в романах, что у героя потемнело в глазах, и все поплыло и закружилось. Когда я услышал эти слова, мне показалось, что стоящая передо мной Стифи потемнела и закружилась. Казалось, я гляжу на негритянку, которая то появляется, то исчезает. «Вы... вы... вы... вы... куда вы его положили?» «В серебряную корову!» «А, а, а почему, черт возьми, по почему?» «А просто так!» «Как же мне его теперь достать?» На губах юной авантюристки заиграла легкая улыбка. «А к черту! Сами шевелите извилинами!» «Ответила она!» «До скорой встречи, Берти!» и она убежала, стуча каблучками, а я бессильно повис на перилах, пытаясь очухаться от этого кошмарного удара. Мир продолжал плыть, кружиться, и немного погодя я сообразил, что ко мне обращается плавающий в воздухе дворецкий. прошу прощения, сэр. Мисс Мадлен просила мне передать вам, что будет очень рада, «Если вы сможете уделить ей несколько минут». Я посмотрел на него невидящим взглядом, как осужденный глядит на тюремщика, который пришел на рассвете к нему в камеру объявить, что его сейчас расстреляют. Конечно, я понимал, что означает это приглашение. И голос, сообщивший о приглашении, узнал. Это был голос судьбы. «Только одно может обрадовать Мадлен Бассет, если я уделю ей несколько минут». Мисс Бассет желает меня видеть? Да, сэр А где мисс Бассет? В гостиной, сэр Ну что ж, отлично Я призвал на помощь все мужество Вустеров И вновь стал самим собой Высоко поднял голову Расправил плечи Указывайте путь Сказал я дворецкому И он повел путь Меня.